Глава вторая. Настоящая любовь против заменителей и подделок. В человеке, которого любишь, нравится всё, особенно его недостатки. Брусков. Любить это не значит смотреть друг на друга. Любить значит смотреть в одном направлении. Антуан де Сент-Экзюпери. Любовь как Louis Vuitton или настоящая Или даром не надо. Теоретически это так, а на практике большинство людей всю жизнь довольствуются искусственными заменителями любви и при этом недоумевают, почему чувства так быстро остывают, а феерические эмоции уходят как вода в песок. В этой главе ты узнаешь, чем отличается настоящая любовь от подделок и как превратить суррогат в чистейшее и прекрасное чувство. В нашем мире Много подделок и заменителей, и это нормально. Это даже хорошо. Искусственная кожа и мех позволяет нам носить красивые наряды и при этом не способствовать убийству животных. Заменитель сахара позволяет девушкам продолжать пить сладкий чай или кофе и при этом худеть. Искусственный загар жизненно необходим жительницам холодных стран, чтобы выглядеть свежими и отдохнувшими в любое время года. А поддельные сумочки и туфли позволяют выглядеть стильно и при этом экономить деньги. Однако, когда мы используем нечто не настоящее, искусственное, поддельное в жизни, мы понимаем, что это, как ни крути, компромисс, и не требуем от подделки такого же качества, как от оригинала. Да, ты понимаешь, что искусственная шуба не может быть такой же тёплой, как натуральная, зато она дешевле и доступнее. Всё это ты осознаёшь и делаешь на это скидку. А как насчёт чувств? Их увы не так просто отличить от подделки. А потому большинство людей покорно соглашаются на всевозможные заменители любви, но при этом даже не подозревают, что их любовь не истинна. Однако хорошая новость заключается в том, что даже если сегодня ты по каким-то причинам довольствуешься подделкой под любовь, Ты всё равно можешь развить и превратить это чувство из поддельного в настоящее. Было бы желание. Итак, с чем же люди обычно путают любовь и какие самые распространённые заменители любви существуют в отношениях? Заменителей, подделки и суррогаты любви. Есть любовь, страсть и любовь-влечение. Первая породила все виды искусства, вторая все виды венерических заболеваний. Брусков. Любовь битва двух полов. Женщине надо защищаться сперва, мужчине надо защищаться после и горе побеждённым. Александр Дюма сын. Любовь, которая не обновляется вседневно, превращается в привычку, а та, в свою очередь, в рабство. Галиль Джебран. Любовь-заменитель номер 1. Страсть. Фактически, страсть это состояние аффекта, ощущение эйфории, опьянения сильными и яркими положительными эмоциями, захватывающими человека настолько, что он теряет способность контролировать себя. Это эмоциональное опьянение, как правило, полностью отключает разум. и способность рассуждать трезво и логически наверняка тебе знакомо это ощущение видимо каждый человек хотя бы раз испытывал нечто подобное в пору сильной влюблённости симптомы сильные колебания настроения от эйфорического восторга до крайней степени отчаяния идеализированное восприятие избранника ты видишь его сквозь розовые очки И он кажется тебе самим совершенством. Даже его недостатки тебя умиляют. Зашкаливающий адреналин заставляет сердце бешено биться каждый раз, когда вы встречаетесь взглядами. Это состояние похоже на любовную лихорадку или одержимость. 90% твоих мыслей и разговоров занимает объект страсти. Срок годности. Такая безумная страсть недолговечна. Она обрушивается на людей быстро и мощно. Начинается, как правило, при знакомстве, когда вы ещё почти совсем не знаете друг друга. Но длится очень ограниченное время, от пары дней до 3 лет. Именно про такую все вдо любовь обычно и говорят. Любовь живёт 3 года. На самом деле, пережить такую безумную страсть для нашего организма совсем нелегко. Для человека это сильный стресс, хоть и приятный. А потому однажды он проходит, и вот тогда наконец возникают условия для возникновения настоящей любви. Любовь заменитель номер 2. Зависимость. Зависимость одного человека от другого, болезнь куда более распространённая, чем алкоголизм, наркомания и табакокурение вместе взятые. Да-да, не удивляйся. На другого человека можно порой подсесть, как на самый настоящий наркотик. И именно такие тяжелые и крайне болезненные отношения зачастую путают с любовью. Хотя на самом деле это не столько любовь, сколько страстное желание быть любимым. Симптомы. Зависимый человек обычно весьма ревнив. Он по натуре собственник. Зависимый регулярно выступает в позиции жертвы. Он меня довел. Он меня обидел, они меня замучили, он вывел меня из себя. Проблема в том, что если ты находишься в позиции жертвы, ты не способна управлять своей жизнью. Ведь все происходящее вокруг происходит словно само собой, а ты как будто ни на что не способна повлиять. Зависимый человек не понимает или не хочет принять тот факт, что он сам творец своей личной жизни. И когда мы выплескиваем очередное обвинение вроде «выбор», Он надо мной издевается, он меня унижает. На самом деле, гораздо уместнее было бы сказать: я позволяю надо мной издеваться или я сама над собой издеваюсь. Дело в том, что другой человек не кукловод, а ты не марионетка. Возможно, для тебя это будет неожиданно, но любой может быть NLP-иром. Правило номер 5. Мы сами принимаем решение страдать нам или не страдать. быть счастливыми или несчастными, злиться или успокаиваться, прощать или обижаться. Таким образом, если ты зла, обижена, разочарована в любви, не стоит обвинять в этом другого, ведь такая реакция на чужие действия это твой выбор. Вот в чём большая разница между зависимостью и настоящей любовью. Зависимость парапощает, а любовь освобождает. При зависимости Ты можешь быть счастлива лишь когда твой мужчина рядом с тобой и ведёт себя так, как тебе нравится, оправдывая все твои ожидания. Но стоит ему сделать что-то не вписывающееся в твою модель мира, например, не позвонить вовремя или загулять с друзьями или отказаться жениться на тебе, как ты тут же чувствуешь себя глубоко несчастной. Вот так и получается, что ты полностью зависишь от другого человека и его поступков. При настоящей любви ты свободна, потому что осознаёшь, что источник счастья и радости уже есть внутри тебя, а значит, ты самостоятельна. Но к настоящей любви мы вернёмся чуть позже. А пока поговорим ещё немного о зависимостях, тем более, что в таких отношениях хотя бы раз состояла, наверное, каждая из нас. В отличие от настоящей любви, зависимость всегда условно. Зависимый всегда предъявляет избраннику массу условий или так называемых если. Если ты меня любишь, я счастлива, а если не любишь, значит, я не могу быть счастливой. Или если ты ведёшь себя так, как я хочу, значит, я тебя люблю, и ты мне нужен. А если не оправдываешь моих ожиданий, значит, я не хочу быть с тобой. Зависимый уверен, что источник его счастья заключён в другом человеке, но это заблуждение. Все мы рождаемся счастливыми и можем быть счастливыми независимо от того, кто находится рядом. Мы часто говорим, чтобы найти счастье, нужно найти свою вторую половинку. Но это не более чем красивая метафора, потому что ты не половинка, ты целое. И счастье тебе не нужно искать, требовать, добиваться, бесполезно гоняться за счастьем или пытаться выбить его из другого человека. Это примерно то же самое, что гоняться за воздухом. Зачем? Ведь он везде, вы забили. Дыши на здоровье сколько хочешь. Точно так же и счастье, любовь, удача присутствуют в нашем мире в неограниченном количестве. Зависимости бывают разными, но вот список самых типичных и распространённых зависимостей, которые мы ошибочно принимаем за любовь. Виды зависимостей. Первая. Зависимость от счастья своего любимого. Можешь ли ты быть счастливой, если твой любимый грустит? Считаешь ли ты, что если твоему близкому человеку плохо, то ты тоже должна страдать вместе с ним из солидарности? Это одна из очень распространённых зависимостей, которую часто принимают за настоящую, бескорыстную, самоотверженную любовь. Оказалось бы, такая форма зависимости даже приветствуется нашей культурой. Не зря ведь на свадьбах женихи и невесты дают друг другу обед быть вместе в богатстве и бедности, в болезни и здравии. Однако тут есть существенная разница. Зависимый человек, увидев, что любимому плохо, сначала будет отчаянно пытаться сделать его счастливым, а если это не удастся, то немедленно присоединится, чтобы старатать за компанию. На улице я случайно встретила старую знакомую. Она была модно и со вкусом одета, в руках поблёскивал брелок ключей от новенькой машины. Я спросила, как дела, и она ответила: "Да так, неважно". Осторожно расспрашивая её, я узнала, что дети пошли в школу, она открыла свой магазин нижнего белья и купила новый автомобиль. "Кажется, дела у тебя идут отлично", заметила я. Ах, если бы. У меня-то всё в порядке. Но вот у моего мужа сейчас такие проблемы на работе. Хорошо, конечно, что я прилично стала зарабатывать, но у него всё равно депрессия. А если у него депрессия, то и я себе места не нахожу. Эта история очень показательна. Вместо того, чтобы наслаждаться вполне заслуженными деньгами и радоваться собственным успехам, моя знакомая предпочла присоединиться к депрессии мужа. Увы, ничего хорошего Это паре не принесёт, и и принести не может. Скорее наоборот. За одно с партнёром ты можешь быстро потерять все поводы для оптимизма. И наоборот. Ты можешь заразить близкого человека радостью, энтузиазмом, верой и способностью улыбаться. Человек, который по-настоящему любит, уважает выбор любимого. Если твой любимый предпочитает страдать, злиться, быть недовольным, это его право. Ты никого не сделаешь счастливым насильно. И уж тем более ты никого не сделаешь счастливее, если сама будешь несчастна. Так что самый верный способ разорвать порочный круг зависимости стать счастливой и дать себе право на собственное счастье. Поскольку в паре люди постоянно зеркалят друг друга, скорее всего, твой любимый рано или поздно присоединится к твоему счастью. И это будет куда приятнее. Вторая. Зависимость от мнения или указаний любимого. Допустим, тебе безумно хочется поехать в Бразилию. Ты давным-давно мечтала об этой стране. Но твой МЧ заявляет: "Делать там абсолютно нечего. Скуката, плохой сервис, слишком дорогие отели, чересчур долгий перелёт, и вообще лучше уж поехать в Таиланд". Ты откажешься от путешествия своей мечты, руководствуясь мнением любимого? Если да, то это и есть типичная зависимость от чужой точки зрения. Не то чтобы у таких людей не было своего взгляда на мир. Он есть. Вот только сам человек своё мнение не слишком-то и ценит, а потому всегда окружает себя экспертами, которые скажут ему, что такое хорошо, а что такое плохо. Кстати, такая зависимость Может проявляться не только в любви. Некоторым трудно решиться на что-то серьёзное без одобрения родителей, даже если самой тебе уже давно исполнилось 18. А некоторые боятся изменить жизнь, не услышав от других людей активных слов поддержки. Возможно, ты даже спрашиваешь подругу: "Мне пойти в этом платье? Оно не слишком короткое?" Подвох в том, что ты не просто уважаешь чужое мнение, а полностью зависешь от него, а значит, живёшь по чужой указке. Эта зависимость может иметь и другую разновидность, когда человек не верит в свою способность строить жизнь и панически боится самостоятельности. Он, как правило, окружает себя командирами. Женщина с такой зависимостью будет всегда тянуться к мужским руководителям, которые с радостью доминируют в отношениях и охотно диктуют любимой, как ей жить. Третья. Зависимость от признательности любимого. Как приятно готовить ужин для любимого мужчины, или устроить ему романтический сюрприз, или купить ему обновку в магазине. А что, если ты совершила некий подвиг во имя любви, например, освоила блюдо мясо по-французски, а он тебе даже спасибо за это не сказал. Ты обидишься? Если да, значит, твой поступок был сделан не из настоящей любви, а из зависимости. Дело в том, что когда ты делаешь что-то из любви, Ты не нуждаешься в благодарности и словах признательности. Ты счастлива и получаешь удовольствие просто от самого процесса. Тебе приятно что-то сделать для любимого, и ты чувствуешь себя счастливой просто готовя ему ужин. При зависимости человек не получает чрезмерного удовольствия от своих поступков. Он делает что-то ради того, чтобы добиться признательности, чтобы услышать слова благодарности и комплименты. Другими словами, зависимый человек всегда рассчитывает на какой-то результат. У него масса ожиданий, которые, как правило, не оправдываются. Затем он страшно обижается и считает свою вторую половинку бесчувственным, неблагодарным чурбаном, который не способен спасибо сказать. Однако от этой зависимости можно легко избавиться и перевести её в разряд чистейших чувств. Для этого всего лишь нужно научиться наслаждаться процессом. и получать удовольствие не от возможной реакции своего партнёра, а от самого любовного подвига. Если тебе не хочется что-то делать, и процесс тебя раздражает, не стоит наступать себе на горло и совершать что-то через силу лишь ради того, чтобы произвести впечатление на любимого. Ведь это и есть зависимое поведение. Вместо этого поступи так, как тебе действительно приятно, так как ты на самом деле хочешь. и получать от этого радость. При этом чем меньше ты ожидаешь реакции и признательности от любимого, тем больше у тебя шансов её получить. Четвёртое. Зависимость от чувства полезности. Есть люди, мечтающие блистать благородством и милосердием. Они живут не столько для себя, сколько для того, чтобы помогать другим. И, разумеется, таких людей часто любят окружающие. Ув Природное благородство порой может перерасти в зависимость и принести человеку много проблем. Ты наверняка не раз встречала таких людей. Мать, заявляющая: "Я живу только ради своих детей", жена алкоголика, которого регулярно избивает муж, отказывается уйти от него. "Как же он без меня бедненький, он без меня пропадёт". Такие люди выбирают себе в жизни роль спасителя. Они хотят посвятить себя кому-то или чему-то. Забывая о себе, они живут для других. Считают, что самый лучший способ показать любовь это полностью отказаться от собственных интересов, счастья, жизни ради близкого человека. Вы именно такие люди, бессознательно притягивают в свою жизнь проблемных партнёров: алкоголиков, драчунов, агрессоров, тиранов, неудачников, пессимистов. И непуццовые партнёры с кучей проблем и сложностей помогает им ощутить себя полезными, почувствовать себя спасителями. Зачастую, увязнув в таких сложных отношениях, человек уже и сам не рад и хотел бы что-то изменить, но бросить бедного несчастного партнёра не может. Ему кажется, что это такая сильная любовь. На самом деле это просто сильная зависимость. И зачастую жене алкоголика бывает так же сложно отказаться от своего мужа, как и ему самому от бутылки. К счастью, современные психотерапевты и NLP-ы уже научились справляться и с такими отношениями. Если в этом абзаце ты узнала себя и свою зависимость, то уже можешь попробовать применить к ней шестишаговый рефрейминг, который мы освоили в предыдущей главе. Но мы ещё обязательно вернёмся к разговору о болезненных и неконструктивных отношениях и способах освободиться от них. Пятое. Зависимость от комплиментов. Наверняка знакома очень многим девушкам. Однако не стоит путать её с обычной любовью к комплиментам. Все мы хотим слышать приятные слова, и это нормально. Зависимость возникает лишь тогда, когда без комплиментов ты абсолютно не способна чувствовать себя на высоте. Если ты чувствуешь себя уверенно, то комплименты тебе будут приятны, но не жизненно необходимы, ведь ты и сама знаешь, что красива, умна, сексуальна. А если же ты не знаешь, красива или нет? Если ты не будешь считать себя красивой до тех пор, пока кто-то не похвалит твою внешность, это уже скорее зависимость от комплиментов. И значит, тебе стоит хорошенько поработать над любовью к себе. Шестая. Зависимость от внимания. Представим, что вы с любимым сидите дома. Он занимается своими делами, а ты своими. Тебя это устраивает? Ты не против, если он часа на 2 засядет смотреть футбол или погрузится в интернет? Или тебе нужно его внимание круглосуточно? Человек с зависимостью нуждается в постоянном внимании. И ему обычно всегда мало. Ты хочешь, чтобы находясь с тобой, мужчина целиком и полностью посвящал себя тебе, чтобы разговаривал с тобой, слушал тебя, делал то же, что и ты. Человек с зависимостью от внимания, как правило, очень трудно дать любимому право на личное время и пространство. Впрочем, себе зависимый обычно тоже такого права не даёт. И если кто-то приходит в гости, Зависимый считает себя обязанным развлекать и занимать человека. Чтобы избавиться от зависимости, нужно научиться хорошо и с удовольствием проводить время наедине с собой. Если ты сделаешь так, что тебе не будет скучно в компании с собой самим, то у тебя возникнут хорошие предпосылки, чтобы превратить зависимость в настоящую любовь. Седьмая. Зависимость от присутствия Ещё одна очень похожая на предыдущую зависимость зависимость от присутствия. Человек с такой проблемой ненавидит оставаться один. Если его бросают в одиночестве хотя бы ненадолго, он может решить, что его не любят. В компании, в присутствии других людей у такого человека всё отлично. Но вот наедине с собой ему оставаться крайне неуютно. Такие люди даже зачастую вешают на стены своей квартиры массу фотографий и плакатов, чтобы создать эффект присутствия других людей. И едва придя домой, они сразу включают радио или телевизор, чтобы получить ощущение компании. В отличие от предыдущего типа, такие зависимые не столько нуждаются во внимании, сколько просто в присутствии. Плохая новость. Зависимость может длиться сколь угодно долго. Это чувство с неограниченным сроком годности. Кто-то проводит всю свою жизнь в зависимости от другого человека. Кто-то меняет партнёров, но при этом сохраняет одну и ту же зависимость и не доумевает, почему жизнь не становится лучше, а отношения не приносят счастья. Хорошая новость. Зависимость можно превратить в любовь. В отличие от поддельной сумочки, которая никогда не станет настоящей, Чувства могут эволюционировать от подделки и суррогата к чему-то 100% натуральному, чистому, искреннему. А потому, даже если до сих пор в твоей жизни встречались лишь любви заменители, будь спокойна. Лучшее ждёт тебя впереди. Ты легко обретёшь настоящую любовь. Главное понять, что это такое и как это получить. Как освободиться от зависимости? Если ты обнаружила, что твои прошлые или нынешние отношения подозрительно напоминают зависимость, то вполне можешь освободиться из сетей. В НЛП существует специальная техника, которая позволит тебе стать самостоятельной и больше не зависеть от любимого, как от сильнодействующего наркотика. Возможно, предложение освободиться от зависимости вначале покажется тебе диким и даже нелепым. Если до сих пор ты довольствовалась заменителем любви, тебе может быть страшно от него избавиться. Вдруг настоящее чувство так и не придёт. И что же тогда останется? На самом деле, всё наоборот. Избавившись от зависимости, ты освободишь в своей жизни место и подготовишь почву для настоящей любви. Возможно, эта настоящая любовь вырастет из отношений с человеком, от которого ты когда-то была зависима. Поверь, Если у тебя есть чувство к мужчине, они только углубятся и приобретут более светлые и жизнерадостные краски. Эта техника удалит лишь зависимость, а это значит, что отныне ты сможешь быть счастлива и чувствовать радость жизни не только тогда, когда любимый рядом и ведёт себя так, как ты хочешь, но и всегда. Ты сможешь быть счастливой и с ним вдвоём, и наедине с собой. Первое Представь себе мужчину, от которого ты зависима, того, без которого ты не можешь жить, того, кто давно превратился для тебя из объекта любви в настоящий наркотик, одержимость, навязчивую идею. Неважно, это твой нынешний партнёр или бывший. Второе. Прочувствуй вашу связь. Представь его рядом с собой и проанализируй, что ты чувствуешь. Визуализируй свою зависимость от него. Какой образ у тебя возник? Как ты ощущаешь свою зависимость? Представь, каким образом вы связаны. Обрати внимание, в какой части тела ты особенно ощущаешь вашу связь и как она выглядит. Третье. Поэкспериментируй. Попробуй на время порвать связь. Хотя бы на пару мгновений попробуй избавиться от зависимости. Например, представь, как ты разрезаешь ножницами связывающую вас нить. Или ещё каким-то образом вообрази, как ты освобождаешься, отделяешься от человека. Что ты при этом ощущаешь? Если ощущения дискомфортные, ничего страшного, ведь ты привыкла, что этот человек неотъемлемая часть тебя, твоя половинка. И вам обоим ещё предстоит обрести целостность. Не стать не просто половинками друг друга, которые поодиночке совершенно бессильны и беспомощны, а настоящей парой, которая вместе потому, что вам этого действительно хочется, а не потому, что по-другому вы не можете. Четвёртое. Задай себе вопрос: зачем мне нужна эта зависимость? Что я сейчас получаю такого важного от этого человека? Помни, общаясь с подсознанием, Важно не придумывать ответы, а получать их. А значит, слушай не многословную болтовню, которую пытается сгенерировать твой разум, а прислушайся к тихому внутреннему голосу. Если ты выполняла предыдущие упражнения и задания, возможно, ты уже научилась отличать сигналы подсознания. Это могут быть образы, ощущения или слова. У каждого человека это индивидуально. Но имей в виду, Внутренний голос обычно отвечает очень лаконично и односложно. Он не болтает попусту, а выдаёт лишь самую необходимую информацию подчас весьма неожиданную. Но когда нужные ответы придут, у тебя может возникнуть ощущение: "Ну надо же. Действительно. Как же я сама раньше не догадалась?" Итак, получи от подсознания ответ, зачем тебе нужна эта зависимость? И что даёт тебе связь с этим человеком? Пятое. А теперь посмотри на себя со стороны. Представь себя свободной и самостоятельной. Вообрази, как ты будешь выглядеть, когда станешь обладать всеми необходимыми ресурсами. Представь себя обладающей всем тем, что ты получала от своего мужчины и от своей зависимости, то есть тем, о чём ты узнала в предыдущем шаге. Как ты себя ощущаешь со всеми этими качествами? Представь, что ты уже справилась со всеми трудностями и решила все проблемы. Как тебе чувство самостоятельности? Сделай этот образ усовершенствованной себя как можно более ярким, трёхмерным, реалистичным. Это ты, но на новом уровне. Это ты, которая может всё. Это ты, способная получить всё, что угодно, сама. Это новое ты может дать тебе то, к чему ты стремишься. Смотри пункт 4. Обрати внимание, как выглядит, ведёт себя, одевается, говорит, двигается твой воображаемый усовершенствованный двойник. А если ты не можешь визуализировать саму себя, то по крайней мере, попробуй поймать само ощущение имеющихся возможностей, силы, самостоятельности, ощущение У меня есть всё, что мне нужно. Всё, к чему я стремлюсь, уже есть во мне самой. 6. Снова вообрази мужчину, от которого ты пока зависишь. Представь его слева от себя. Вновь разгляди и ощути вашу связь, зависимость. Справа от себя представь новую, усовершенствованную себя. А теперь быстро порви связь с мужчиной, как ты делала это в третьем пункте. и быстро свяжи себя с новой, усовершенствованной собой. Пусть новая связь выглядит так же, как старая, но теперь ты связана с самым надежным, верным и преданным человеком в мире, с самой собой. Ощути эту новую связь. Как ты ее чувствуешь? Поблагодари своего двойника за то, что он рядом и отныне дает тебе все, что нужно. Седьмое. Посмотри на мужчину, от которого была зависима раньше. Заметь, как он тоже обретает целостность. Можешь точно так же представить себе, как он воссоединяется со своим усовершенствованным двойником, или просто вообрази, что он свободен и счастлив. Обрати внимание, хотя вас больше не связывают никакие цепи и оковы, этот мужчина всё равно здесь, рядом с тобой. Но не потому, что он привязан к тебе намертво и не может уйти, а потому что он так хочет. Насладись этим ощущением. Вы оба совершенно свободны и самостоятельны. Вы можете быть где угодно и с кем угодно, но вы выбрали возможность быть рядом. Это ваше добровольное и искреннее желание. Порадуйся этому. Восьмое. А теперь снова обратись к своему новому усовершенствованному двойнику. Посмотри на него ещё раз, прочно ощути сильную и крепкую связь. Попробуй мысленно войти в образ усовершенствованной себя и почувствовать себя в её теле. Взгляни глазами новой усовершенствованной себя на себя прежнюю. Почувствуй те новые силы, ресурсы и качества, которые ты отныне обрела. Почувствуй себя человеком, способным легко достичь всего, что угодно. У тебя есть силы, ресурсы, способности на любой случай жизни. Насладись чувством всемогущества. После этого снова вернись в привычное тело, но постарайся сохранить новые силы и ресурсы. Эта методика приносит поразительные плоды. Забавно, но для того, чтобы обрести настоящую любовь, очень важно дать и себе, и любимому человеку право на свободу и самостоятельность. Как только кандалы зависимости сброшены, а путы, связывавшие вас, разорваны, вы получаете возможность по-настоящему наслаждаться любовью. Настоящая любовь: симптомы, признаки, рецепты. Итак, что же такое настоящая любовь и каковы её отличительные признаки? Настоящая любовь сильнейшая энергия и прекраснейший дар. Человек, который действительно любит, принимает любимого таким, какой он есть, причём с радостью и благодарностью. Когда начинается? Только после того, как утихла кипящая страсть и розовые очки влюблённости спали. Для настоящей любви нужно по-настоящему узнать другого человека, а заодно и по-настоящему узнать себя. Сколько длится? Сколько угодно. Хоть всю жизнь. Причём с годами такая любовь становится сильнее, ярче, насыщеннее. Чувства не только не идут на спад, но и углубляются, укрепляются. Спустя 10, 20 и более лет люди по-настоящему любящие друг друга постоянно обнаруживают в любимом новые достоинства или переоценивают черты, которые когда-то считали недостатками. При настоящей любви Каждый день обнаруживать в своём партнёре новые грани привлекательности вполне в порядке вещей. Причём оба партнёра замечают это не только на эмоциональном, но и на физическом уровне. Секс при настоящей любви с каждым годом становится всё лучше, фееричнее и приносит больше удовлетворения и мужчине, и женщине. Взаимное влечение и сексуальное притяжение усиливаются. Это очень важный момент. Вид секс зачастую выступает барометром отношений. Настоящая любовь не трансформируется в дружбу, уважение или сексуальную рутину. Настоящая любовь не может остыть, исчезнуть или испортиться. Как ощущается настоящая любовь? Разумеется, у каждого человека оттенки чувств свои, но есть и кое-что общее для всех. Настоящая любовь безболезненна, Она не разбивает сердец, не приносит разочарований, не провоцирует истерик и слёз. Разумеется, даже в любящих парах возможны недомолвки и разногласия, но они не приносят никаких длительных переживаний и длятся от силы пару дней, а потом у вас появляется новый повод для шуток. Возможно, эти слова вызвали у тебя недоверие или скептическую усмешку. Да разве так бывает в реальной жизни? Да разве может любовь быть такой идеальной. Может, и более того, такие отношения доступны абсолютно всем и каждому. Это не привилегия избранных. Ты легко можешь стать счастливчиком в любви и получить именно такие отношения мечты. Всё, что тебе придётся сделать, это перестроить образ мыслей и слегка переоценить мировосприятие. Итак, каковы же основные принципы обретения настоящей любви? Первый. Безусловность. Настоящая любовь не выставляет условий. Чувство, не ограниченное никакими «если» и «но». Ты любишь человека ни за что-то, а несмотря ни на что. Если помнишь, такой же принцип мы применяли, когда говорили о любви к себе. Так вот, он распространяется и на других людей тоже. Полюби своего мужчину, как ты любишь себя. В этом-то и заключается основной подвох. Если ты недостаточно любишь себя, то сделать это будет чуть сложнее. Впрочем, ты уже знаешь, как действовать. Проблема в том, что в нашей культуре обычно культивируется условная, то есть не настоящая любовь. Мы с детства усваиваем такую модель поведения. Прекрасный принц победил дракона, спас принцессу, и она полюбила его за это. Знакомый сюжет. Или ещё Золушка получила шикарный наряд, туфли, карету от своей крёстной феи и покорила принца. Во всех сказках, в фильмах, книгах героям приходится каким-то образом заслужить любовь, добиться возлюбленного. Некоторые герои меняются сами во имя любви, как, например, русалочка. Другие совершают подвиги, побеждают злые чары, будет принц поцелуем, чтобы обрести любовь. На страницах книг и на большом киноэкране Такие истории прекрасны. Однако именно из таких историй мы делаем для себя довольно вредные выводы. Если я хочу, чтобы меня полюбил принц, я должна приобрести хрустальные башмачки в случае Золушки или туфли Manolo Blahnik в случае Кэрри Брэтчу. А раз мы выставляем себе такие условия, значит, мы недостаточно любим себя. Ведь любовь к себе безусловно Приходило ли тебе когда-нибудь в голову, что принц может полюбить тебя такой, какая ты есть? А ведь в этом и заключается суть настоящей любви. Мужчины либо любят тебя такой, какая ты есть, либо любят на своих условиях, то есть в рамках какой-либо из зависимостей. Бывает и наоборот. Сказки, мифы и фильмы внушают нам уверенность, что мужчина должен что-то сделать, чтобы завоевать любовь. В этом случае мы выставляем условия уже не себе, а партнёру. Такие стереотипы прочно застревают в голове. Неудивительно, что потом большинство из нас живут по программе не настоящей любви. Ведь такие установки заложены в нашей культуре, менталитете, привычках и окружении. Мы привыкли равняться на окружающих. Страшновато бывает выйти из общего строя и стать белой вороной. А потому большинство девушек изо всех сил стараются, чтобы у них всё было как у людей. Чтобы замуж успеть к стольким-то годам, чтобы мужчина зарабатывал столько-то и чтобы добивался тебя не меньше стольких-то месяцев и не реже 3 раз в неделю занимался с тобой любовью. Увы, равняясь на окружение, мы зачастую подстраиваемся под не самых счастливых в любви людей. Ведь жизнь измеряется не количественными показателями, сколько оргазмов поклонников браков свиданий было жизнь измеряется количеством тех мгновений, когда от счастья захватывало дух нам всё время кажется, что для обретения вот такой головокружительной счастливой любви нужно что-то сделать, похорошеть, разбогатеть, изменить себя. Или напротив, чтобы ощутить любовный восторг, нужно, чтобы мужчина что-то сделал для вас. На самом деле Это потрясающе приятное ощущение счастливой любви уже есть в тебе. Не веришь? Ощути его прямо сейчас. Вспомни момент, когда ты была безумно счастлива от любви. Пусть даже это всего один день или одно мгновение. Вспомни его прямо сейчас. Что ты тогда видела? Что слышала? Как себя чувствовала? Попробуй вновь пережить эти волшебные эмоции. Ну как? Получилось? Вот видишь, эти потрясающие ощущения уже внутри тебя. Ты можешь испытывать их, когда пожелаешь. Ведь ты сама управляешь своим мозгом и телом. Ты только что убедилась, что можешь чувствовать счастье просто так, без всяких условий и поводов. Это и есть первый большой шаг к настоящей любви. Если ты поймёшь и примешь как факт, что ты никому ничего не должна, как впрочем, И тебе никто ничего не должен. Твоя жизнь сразу станет проще. Если у тебя уже получилось принять себя такой, какая ты есть, то наверняка у тебя получится принять другого человека таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким он, по-твоему, должен быть. И полюбить именно его уникальность, неповторимость, а не набор качеств, которые соответствуют тому, что ты требуешь от идеального мужчины. Второе Без ожиданий. Чем меньше у тебя ожиданий, тем ближе ты к настоящей любви, и тем проще тебе будет стать счастливой. Дело в том, что большинство любовных проблем связано именно с тем, что человек не оправдывает наши ожидания, и нередко это воспринимается как вероломство. Ты ожидала, что он позвонит на следующий день, а он не объявился, и ты разочарована. Ты ожидала, что он будет хранить верность, а он встречается с другими. Настоящее предательство. Однако прежде чем расстраиваться, стоит понять, а была ли у вас чёткая договорённость, которую МЧ нарушил? Или ты сама на что-то рассчитывала, а он, подлец такой, не догадался? Если ты ничего не ждёшь от человека, ты не бываешь разочарована. Если ты хранишь своему МЧ верность просто потому, что тебе самой так хочется, просто потому, что это доставляет тебе удовольствие, это одно дело. А если ты хранишь верность лишь за тем, чтобы получить от него ответную любезность, это уже совсем другое. Если ты гуляешь с его собакой, потому что тебе в радость сделать что-то для него, ты действительно любишь. И в этом случае тебе не нужна его благодарность, похвала или предложение руки и сердца взамен на выгул пса. Просто делать что-то для любимого для тебя уже само по себе награда. И ты не ждёшь какой-то реакции с его стороны. Но ну, а если ты гуляешь с его псом, чтобы он понял, лучшие девушки ему не найти, или чтобы доказать, что ты будешь идеальной женой, то разочарование увы неизбежно. Один из важнейших признаков настоящей любви тебе ничего не нужно от человека. Тот, кто по-настоящему любит, способен получать удовольствие от самого чувства любви. Согласись, любить очень приятно. Само по себе это состояние Чудесное событие в жизни. Влюблённая девушка всегда выглядит на миллион. Глаза блестят, походка сексуальная и уверенная, улыбка яркая и задорная. Когда ты любишь, энергия бьёт ключом. Мир кажется тебе намного лучше. Конечно, всё это при условии, что ты позволяешь себе насладиться любовью. Ведь многие сами отравляют свои чувства и портят себе настроение ожиданиями. которые, как ты уже знаешь, влекут за собой разочарование. На самом деле, совершенно неважно, отвечает тебе взаимностью или нет. Когда ты наслаждаешься процессом, вместо того, чтобы ждать результата, жизнь превращается в настоящий праздник. Ты абсолютно самостоятельна. Тебе ничего не нужно от любимого. Справедливости ради стоит отметить, что те редкие люди, которые уже попробовали любить безусловно, получили любви с лихвой. Это один из забавнейших парадоксов психологии. Стоит тебе отказаться от стремления добиться любви и начать просто наслаждаться своими чувствами, как ты получаешь то, от чего отказался. Попробуй, и будешь купаться в любви с головой. Итак, ты получила общее представление о том, что такое настоящая любовь. Возможно, тебя воодушевила такая перспектива, а может, наоборот, Ты решила, что это слишком сложно и у тебя не получится. Впрочем, как ты уже знаешь, уверенность в том, что настоящая любовь для тебя недостижима, это негативная программа, которая может заблокировать возможность личного счастья. Но, как и любую другую программу, её можно убрать и заменить новой, полезной и приятной. И мы займёмся этим прямо сейчас. Упражнение: обретение уверенности. Первое. Подумай о том, в чём ты абсолютно уверена. Например, о том, что ты дышишь воздухом или о том, что ты женщина, или о том, что после ночи наступает утро. Подумай, какая картинка ассоциируется у тебя со словом уверенность. Второе. Зафиксируй получившийся образ в памяти. После того, как ты твёрдо зафиксируешь образ уверенности, изучи и проанализируй его. Что ты увидела? Это статичные фотографии или мини-фильм? Каков размер твоего образа? Цветной он или чёрно-белый? Яркий или блёклый? Как расположен в пространстве? Насколько близко или далеко от тебя находится? Плоский или трёхмерный? Ты непосредственный участник образа или сторонний наблюдатель? Какие звуки сопровождают этот образ? Откуда они доносятся? Чувствуешь ли ты образ уверенности в своем теле? Если да, то где именно? Третье. Выпиши все характеристики своего образа уверенности. Четвертое. Теперь подумай о том, в чем ты сейчас сомневаешься или не уверена. Например, о том, красива ты или нет. Нравишься ты мужчинам или нет. Встретишь ты свою любовь или нет. Есть ли жизнь на Марсе или нет. изменяет ли Брэд Питт Анжелине Джоли или нет. Пятое. Осознай образ своей неуверенности. Какая картинка возникает у тебя в голове при слове «неуверенность» или «сомнение»? Проанализируй качественные характеристики этой картинки так же, как ты делала это со словом «уверенность». Выпиши их на лист бумаги. Шестое. А теперь... Сравни первый список характеристик со вторым. Найди различия. 7. Снова подумай о своей проблеме, о той проблеме, от которой ты уже устала и от которой хочешь избавиться. Например, о том, что никто не хочет на тебе жениться, или о том, что ты одинока, или о том, что ты не уверена в собственной привлекательности. Словом, представь свою проблему. Наверняка ты видишь её так же, Как видела образ уверенности. Скорее всего, картинка по качественным характеристикам очень похожа на то, что ты видела, когда представляла себе образ уверенности. И это неудивительно. Ведь если у тебя есть некая проблема, ты скорее всего уверена, что и завтра она у тебя сохранится. Вот почему большинство наших проблем записано в подсознании в секторе уверенности и определённости. 8. Сейчас перенеси проблему из сектора определённости в сектор неуверенности. Как? Очень просто. Для этого всего лишь измени настройки картинки. То есть возьми список качественных характеристик слова неуверенность, который ты составила, и примени его по отношению к образу своей проблемы. Так ты избавишься от убеждённости, что твоя проблема будет преследовать тебя до конца твоих дней. 9. И наконец, закрепи новую полезную уверенность. Представь себе позитивный образ того, что ты хотела бы получить. Вообрази его. Как выглядит твоя привлекательность для мужчин? Какой образ ассоциируется у тебя со счастливой любовью? Как ты представляешь идеальный брак? А теперь, когда ты определила образ своей цели, просто настрой картинку. Придай этому позитивному образу все те настройки, которые были у образа уверенности. Так ты обретешь убежденность в том, что получишь желаемое. Итак, ты достойна настоящей любви. И ты это знаешь. Это не роскошь, не привилегия избранных, не дефицит. Это нечто совершенно доступное, как кислород. Завтра ты будешь делать новые шаги. Ты узнаешь, откуда в твоей личной жизни брались те или иные неприятности и почему ты притягивала определенный тип мужчин. Ты поймёшь, как секс может улучшаться с годами, и что нужно делать, чтобы у любви никогда не садились батарейки. А пока просто насладись этой мыслью. Ты обретаешь настоящую любовь прямо сейчас. Ты наслаждаешься настоящей любовью уже в этом мгновении, даже если у тебя ещё нет мужчины. Процесс запущен. Он начался. Пока ты читаешь эти строки, мужчина твоей мечты находится на пути к тебе. Когда ты дочитываешь эту главу, твой любимый влюбляется в тебя ещё сильнее, и ваши отношения крепнут и улучшаются на глазах. Почему бы не порадоваться этим мыслям?